Если бы можно было эту всю конитель на кого-нибудь свалить, было бы легче. На жену, к примеру. Ну, вроде дура, меня не понимает, ребёнка не любит, характерами не сошлись. А то ведь чёрт побери, и не дура, и ребёнка любит, и характерами сошлись, и любовь была когда-то. Но от скуки подохнуть можно.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 Шампанское в туфлю наливали, дядя Сергей на баяне играл, перед заксом невесту выкупали, а потом за столом её украли. Я искал минут 40. Кого? Невесту. Так что всё как у людей было. Глеб, ты говоришь какую-то чушь. Причём здесь фата и кукла на капоте? Это не чушь.